Глава 50: Дилемма веры и доверия. Вы уверены, что он достаточно надежный. Уже в третий или в четвертый раз шепотом поинтересовался у меня Патрик, пока знакомый некромант возился с мертвым телом. Кажется, я знаю, почему у вас до сих пор нет собственных внештатных помощников, лорд! подколол моего жениха Эрик. Вы никому не доверяете. «Я привык верить министерству, отцу и правящей династии», — немного пафосно огрызнулся Патрик. «Министерство меня подвело. Остались только отец и король». «Мой вам совет, молодой человек. Не доверяйте им тоже», — хмыкнул старый некромант, вытирая руки и поворачиваясь к нам. «Контакт установлен. Жду список вопросов. Каждый пять золотых». «А почему не три?» — возмутилась я голосом развязанной мисс, собирающаяся отчаянно торговаться за каждую монету. Ночь на дворе, так что пять. «И поторопитесь, пока я добрый», — усмехнулся старик, покосившись сначала на меня, затем на Патрика. «Иначе добавлю по-золотому за присутствие при допросе следователя из министерства. Если не ошибаюсь, маркиз Краухберн?» Вылитый ваш отец в молодости. Патрик нахохлился и недовольно нахмурился, покосившись на меня. Но брюзжать сейчас было не время и не место. Так что мы сосредоточились на составлении, а вернее на проверке и редактировании списка вопросов. Старик Некромант. Работал в подвале собственного дома, естественно, без лицензии, так что нам пришлось несколько раз объяснить Маркизу, что незаконное на благо закона — это законно. Потому что добраться до некромантов министерства мы уже пытались. Не вышло. Опять же, что если отчеты допроса тела заметит тот, кто следит за нами и отчаянно пытается помешать расследованию? Нет. Патрик не был наивным дурачком, но в отличие от нас с Эриком, привык действовать строго по схеме, вбитой в него еще во время обучения наследователя. Инициативы в Министерстве поощряли редко, особенно среди молодежи из высшей аристократии, чей карьерный рост был спланирован сразу после рождения. И это хорошо, что Патрик трудится, погрузившись в будни Министерства. Они заглядывают туда от случая к случаю, исключительно, чтобы показаться отцу на рабочем месте. Но требовать от него еще и инициативы с рискованными поворотами в незаконное русло, это было бы слишком жестоко. Вот другие исследователи, те, кто начинал с полисменов, добираются до сытного местечка, уже обросшие нужными связями. Зато у Маркиза есть я. «Вот эти два — один и тот же вопрос в разных формулировках», — ткнула я пальцем в листок. «Я знаю, как отвечают мертвецы, леди, так что предпочту подстраховаться», — поджав губы, процедил Патрик, подтверждая мою веру в его умственные способности. «Мертвые отвечают односложно, так что подстраховаться и правда не помешает». «Ну, давайте сюда ваш список». «Я, старый человек, и должен ложиться спать вовремя», — гаркнул на нас некромант, насмешливо щурясь. А то столпились все вокруг маленькой мисс, словно она медом намазана. Сам разговор с телом я предпочитала не видеть. Судя по выражению лица Рауля, он тоже сегодня насмотрелся на трупы. Так что мы оба вышли на свежий воздух, оставив Патрика и Эрика наблюдать за допросом благодарю за помощь произнесла я едва мы вышли на крыльцо глядя куда-то в бок от графа если бы не вы конечно я могу цинично напомнить вам о том что наши жизни связаны улыбнулся рауль нежно взяв меня за запястье и на те полсекунды что он подносил мою руку к своему лицу у меня прервалось дыхание и запылали щеки словно я девица на своем первом балу И это прикосновение кожи к коже, а потом ласковое обжигающее дыхание и едва ощутимое касание влажных мягких губ. Не знаю, почему это все происходит, но мне это не нравится. Я должна испытывать такие чувства к жениху, а не к постороннему мужчине. Это от жаркого дыхания Патрика моя кожа должна покрываться мурашками, Лицо пылать и в груди зарождаться странно щекочущее, щемящее чувство. Интересно, когда граф успел снять перчатки? Пока мы шли из подвала наверх? То есть он заранее планировал все это? Да, вы обещали жить ради меня. С непринужденно-светской улыбкой произнесла я, надеясь, что мне удалось скрыть свое состояние. Именно. Так что теперь мой долг позаботиться о том, чтобы ваша, а значит и моя жизнь, была как можно более долгой. Улыбка графа вроде бы тоже была светской, лишь в глазах светилось странное мягкое сияние, согревающее и словно бы окутывающее меня целиком словно шаль. Я рада, что вы осознали необходимость жить долго и счастливо, Задрав нос, я попыталась выглядеть гордой и независимой. Но мои пальцы, помимо воли, потянулись к раулю и погладили его по щеке. Сами! Я никогда бы не сделала ничего подобного, как бы мне ни хотелось. Мне нравится гладить Патрика по волосам, поправлять ему челку, смотреть в его серо-стальные глаза. Но теплый взгляд графа он очаровывает и притягивает меня наверняка из за нашей связи да все дело в наручниках это они усиливают притяжение между нами они боюсь без вас рядом моя жизнь не будет слишком счастливой жаркий обжигающий едва слышный шепот заставил меня привстать на цыпочки чтобы четче разобрать сказанное и зачем то потянуться к манящим губам «Магия не иначе. Только так я могу объяснить свое поведение. Остановиться я сумела лишь в последний миг, уже практически целуя Рауля. «Ничего, вы справитесь, лорд. У вас уже есть опыт». Довольно резко напомнила я графу о его увлечении Глорией. «Я искренне надеялась, что после этого чары рассеются и мне станет легче. Но нет». Ведь я по-прежнему стояла близко-близко, глядя Раулю прямо в глаза, и когда уголок его рта дернулся в попытке усмехнуться, когда он почти беззвучно произнес: «Лучше бы ударили леди», я не выдержала. Приобняв графа за шею, я буквально на секунду прильнула к его губам и тут же отстранилась, заставила себя оторваться и отвернуться — Сердце стучало в груди, словно вот-вот вырвется наружу. Было жарко, страшно, тоскливо и сладко. «И как мне теперь жить без вас?» — прерывистым шепотом поинтересовался Рауль, разворачивая меня к себе, чтобы я могла взглянуть в его растерянно удивленное лицо.